Смирно помещик лежит под халатом, горькую долю клянёт. Яков при барине, другом и братом верного якова барин зовёт. зиму и лето вдвоём коротали. В карточки больше играли они. куку рассеет к сестрице езжали, Вёрст за двенадцать в хорошие дни, вынесет сам его яков, уложит, сам на долгуши свезет до сестры, сам до старушки добраться поможет.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 Крестится, чур меня сила нечистая, шепчет, рассыпься, мутил его враг. Едут направо трущоба лесистая, имя ей истри, чертов овраг. Яков свернул и поехал врагом Барин опешил, куда ж ты, куда, Яков ни слова. Проехали шагом несколько верст.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 И грубо зло засмеялся, нашел душегуба, стану я руки убийством марать, нет, не тебе умирать. Яков на сосну высокую прянул, вожье в вершине ее укрепил, перекрестился, на солнышко глянул, голову в петлю и ноги спустил.